Стыли пластмассовые радости. Забегаешь свет, карандаш под рукой, на газете, читанной перед сном. Помечаешь маршрут путешествия. Еще один сон. Еще один символ, подсказанный вечностью. Старик. Он смотрит на вещи, среди которых я живу. Я прыгаю на стол, чтобы следить за ним, но он меня не видит. Он берет в руки то дискету, то телевизионную. Достает нож деревянной ручкой, стучит по стальному клинку, по рукоятке, ломает дискету, недоверчиво смотрит на материал. Я пытаюсь выйти в окно, застреваю в пластиковой раме. Вновь засыпаешь, чтобы с утра вернуться в свой пластмассовый мир, странность которого ты не замечал. Вглядись и сам в эти вещи, которым твой прапрапрадед, родившийся году в 1820 Был бы крайне удивлен. «Из чего они сделаны?» Спрашивал, может быть, он. «Какой волшебник научился превращать не людей в зверей, а железо в тонкую прозрачную пленку, дерево в гибкую пластину? Какой алхимик, меняя обличие веществ, превратил неблагородные металлы, пусть не золото и серебро, но во что-то, чему подобия в природе нет?» Я окончательно проснулся и оторопел. Теперь профессия химика показалась мне колдовством. Откуда-то из недр вещества люди этой профессии извлекали цепи молекул, сливали из них по своему хотению новые материалы, бросая вызов природе, не знавшей этих секретов. Мир наполнился пластиком. Он везде сущ, он применяется всюду, и его возможности далеко не исчерпаны. Фактически для всех натуральных материалов созданы свои искусственные заменители. Как отмечают специалисты, по-видимому, это только начало грандиозного переворота, равного по своему значению великим материальным революциям прошлого, освоению бронзы и железа. Когда-то пластик считался дешевым грубым заменителем дерева и металла. Теперь у себя в комнате я не нахожу места, куда бы он ни прокрался. Он окремляет текст статьи, набранной на компьютере. Все телепредставления разыгрываются внутри ящика из пластмассы. Из пластикового телефона доносятся голоса моих близких. Дома и на работе я встречаю пластиковые пакеты и приборы, посуду и утварь. В этом искусственном мире Живут все больше людей, начиненных пластиком, искусственными суставами, сердечными клапанами, а некоторые даже вживляют пластиковые карточки себе под кожу. Чтобы доведись им попасть в больницу, медики без лишних вопросов определили бы сразу историю болезни пациента. Обработку пластмассы легко было механизировать. Уже в конце 19 века начался массовый выпуск пластмассовых безделиц. Ребенок, коробок, пуговиц, игрушек. Эти товары были дешевы, красивы, прочны. А на все продолжали пребывать, будто химики отняли у богов рок изобилия. И теперь щедро высыпали его содержимое. Фотопленка и кинолента, макинтоши и автомобильные шины, спексели и изоляторы. Сто лет назад. Настояния европейцев нередко сколачивались не на продаже природных ресурсов, а на изобретении новых материалов, не на разрушении естественной среды, а на создании искусственной среды обитания человека. Так мультимиллионером стал нидерландский исследователь Лео Хендрик Баккеланд, наладивший производство фенопластов, теплостойких и водостойких пластмасс. Фирменная марка. Начиналось все с патента на целулоидную пленку, полученного главой компании «Кодек» Джорджем Истманом в 1884 году. Сам целлулоид тоже был изобретен ради больших денег. Американский химик Джон Уэсли Хайт стремился получить приз в 10 тысяч долларов за новый недорогой материал для бильярдных шаров взамен слоновой кости. Пластмасса приносила миллионные прибыли но и открывало миллионам людей доступ к благам цивилизации. Так, первые радиоприемники были развлечением не для бедных. Когда же красивые деревянные корпуса сменились простыми пластмассовыми коробками, количество абонентов радио стремительно возросло. Все принялись покупать эти дешевые аппараты. Уже в 20-е годы Эти вещества не смешивали наугад, окисляя, нагревая, растворяя, а расчетливо синтезировали. Все новые искусственные материалы, полексиглаз, поливинилхлорид, тислон, нейлон, полиэтилен, полипропилен находили себе применение. Больше четверти века назад, в 1979 году, производство пластика впервые превысило производство стали. Термостойкость и легкость вот два основных качества, позволивших пластмассам потеснить другие материалы. Так уже сейчас в автомобилях содержится в среднем более 100 килограммов пластмассовых деталей, что в 10 раз больше, чем в те времена, когда начиналось строительство ваза. В авиастроении металлические детали тоже все чаще заменяют легким пластиком, что позволяет экономить топливо. Фирма Boeing Планирует выпуск самолета, фюзеляж и крылья которого будут полностью выполнены из пластмассы. Сейчас в Швеции ведутся испытания первого военного корабля, корвета Лисби, длиной 72 метра, изготовленного из пластика, поливинилхлорида, соединенного со стекловолокном. Этот корабль не могут обнаружить самые современные радиолокаторы. Он превратился в невидимку. Он появляется из дали моря, словно призрак, незамеченный никем. Создаются все новые строительные материалы на основе пластмассы. Так, американский исследователь сен Ханна запатентовал стеклопластик, который может выдержать порывы ветра ураганной силы. Исследователи из Род-Айлендского университета разработали пластмассу, которая меняет свой цвет с красного на желтый, при 82 градусах тепла. Это первый шаг на пути создания термочувствительных полимеров, чья окраска может меняться по достижении определенной температуры. Подобные материалы найдут широкое применение. Из них можно изготавливать пластиковые окна и двери, которые мгновенно перекрасятся, если в комнате что-нибудь загорелось. Спортивные костюмы, темнеющие, если человек во время занятий спортом перегрелся, и рискует получить солнечный удар. Пакеты для пищевых продуктов выцветающие, если продукты долго лежали в теплом месте. Ежегодно в мире производится около 180 миллионов тонн пластмассы. К сожалению, об этом напоминают горы мусора. Не случайно в разных странах мира ведутся работы по созданию биопластика, искусственного материала, изготовленного на основе крахмала, целлюлозы или сахара. Пленка или пакет из него растворяется естественным образом. Однако пока такие материалы стоят в 4 раза дороже обычного целлофана. Поэтому мала и потребность в биопластике. Сейчас в мире ежегодно продается лишь около 25 тысяч тонн этого продукта. Гораздо перспективнее выглядит другой способ получения биологических полимеров – их выращивание на полях. Для этого используются особые микроорганизмы. В бактериях Ролстония эутропия при избытке пищи, содержащей углерод, образуются молекулы полигидроксиалкануата – вещества, которое обладает теми же свойствами, что и термопласт, но зато выброшенное на свалку. Полностью перегнивает, как грухлая листва. Сейчас ДНК этой бактерии полностью расшифрована. Ученые намерены внедрить ее гены некоторым культурным растениям. Тогда биопластик можно было бы получать из картофеля или кукурузы. По-видимому, из него будет изготавливаться упаковка для продуктов питания. Биопластик произведет революцию и в медицине. В опытах с животными... Им пересаживали сердечный клапан, полностью изготовленный из биопластика. Этот материал лучше переживается в организме, чем обычный полимер, поверхность которого быстро покрывается бактериями, что замедляет выздоровление пациента. Ведутся испытания пластмассового протеза легких. Его разработал хирург Роберт Бартлетт из Мичиганского университета. До сих пор все опыты по созданию искусственных легких были неудачны, потому что не удавалось воспроизвести складчатую структуру легких и получить небольшой искусственный орган, у которого площадь внутренней поверхности достигала бы размеров теннисного корта. С недавних пор хирурги стали использовать для зашивания ран пластиковую нить, обладающую памятью. Она сама принимает форму узла. Происходит это так. В холодном состоянии нить стягивают узлом. Специальные фрагменты, добавленные в молекулярные цепи химическим путем, запоминают форму узла. Потом нить распрямляют и нагревают до 40 градусов Цельсия, практически до температуры человеческого тела. Химические метки немедленно реагируют на повышение температуры. В течение 20 секунд нить сворачивается в узел, принимая прежнюю форму. Таким образом, еще до операции хирург может подобрать наиболее подходящую для пациента форму узла, которая не вредит прилегающей ткани. При лечении переломов уже применяют пластмассовые штифты из полимеризованной молочной кислоты. В процессе лечения штифт постепенно растворяется. За биопластиком будущее, как и за электропластиком, пластмассой способной проводить электричество. Впервые подобный материал был получен около 30 лет назад, но из-за технологических трудностей до сих пор не внедрен в наш быт. Когда же это произойдет, дешевые полимеры могут заменить дорогие кремниевые чипы. Исследователи фирмы Siemens уже разработали пластиковый чип. Он наносится методом печати, например, на упаковку пиццы. Теперь Стоит положить пиццу в микроволновую пиццу, та проработает заданное время и отключится. Если нанести чип на пакет кефира, то холодильник при наличии в нем компьютера, мы же фантазируем о недалеком будущем, вовремя заметит, если вы забудете выпить кефир до указанной даты. Сигнал «не забудьте выбросить кефир» спасет вас от расстройства желудка. В обиход войдет и тончайший пленочный монитор, который можно свернуть, как платок, и положить в карман. Сидя в автобусе, вы разворачиваете монитор и читаете свежий выпуск электронной газеты. Дома наклеиваете такой же монитор на стену комнаты и смотрите по нему телепередачи. Тонкие гибкие светодиоды из полимера – идеальный материал для пленочных мониторов. Они прекрасно передают оттенки цвета. Сейчас ведется разработка мониторов, которые будут тоньше человеческого волоса. Уже начат выпуск мобильных телефонов с пластиковыми экранами. Подобными полимерными пленками можно оклеивать автомобили, стены домов, одежду. Тогда, меняя заданную программу, можно будет, полянуясь минутной прихоти, менять окраску машины, интерьер дома, Цвета и узоры на блузке. По оценкам специалистов, примерно в 2008-2010 годах начнется коммерческое использование пластиковых дисков, которые потеснят привычные компакт-диски. Опытный вариант подобного носителя информации разработал Стивен Форест из Принстонского университета в сотрудничестве с лабораторией Хьюлита Пакарда. Конечно, информацию на этот компакт-диск можно записывать всего один раз, так как физические свойства пластмассы необратимо меняются. В то же время, считывать эту информацию, как и современных CD и кассет, можно многократно. По мнению Фореста, пластиковые носители лучше всего подходят для создания архивов информации. Уже сейчас, сообщает журнал NETI, На каждый квадратный миллиметр кусочка пластмассы можно наносить около 1 мегабайта информации. Тем временем ученые мечтают о дешевом сверхпроводящем пластике, на основе которого можно было бы выпускать компьютеры следующего поколения. Возможности пластика огромны. Это больше, чем вещество, говорят психологи. Пластик воплощает идею бесконечных метаморфоз. Он может принимать самые разные формы. В древних сказках подобный материал был достоянием бы волшебников и магов. В наши дни его получают в лабораториях. Пластик это современное волшебство.